послесловие. Дорогие читатели, история о Севере и Вивьен стала лично для меня большим, чем светлой сказкой о любви. Эта книга еще и о том, что стойкие и по-настоящему цельные личности не ломаются под давлением и добиваются поставленной цели. Зачастую они совершают подвиги, даже не задумываясь об этом. Чудеса случаются и, казалось бы, невозможное имеет далеко не нулевую вероятность исхода. Прообразом Северокаса для меня стал гений Терренс Стао, который в два года уже знал базовую арифметику, в девять посещал курсы математики при университете, в одиннадцать выиграл Международную Олимпиаду. Гении живут среди нас, и кто знает, может быть, в один прекрасный день они действительно изобретут звездолеты и откроют новые обитаемые планеты. В нашей галактике порядка 400 миллиардов звезд. Из них 20 миллиардов похожи на Солнце. В среднем каждая пятая имеет одну планету земного типа, в пригодной для жизни зоне. Итого 4 миллиарда планет, на которых может существовать жизнь, как на Земле. У человечества есть неплохие шансы, правда? Конец. Читала Наталья Фролова.